Глава 44. Каунселлер и Карвер. Придя в долину на следующий день, мы были столь же полны ликования, сколь и тревоги. Во-первых, что было делать с женщинами и детьми, оставшимися без крова и без куска хлеба? Во-вторых, что мы ответим мировым судьям о случившемся и самому лорду Джеффризу? когда выяснится, что мы взяли закон в собственные руки и уничтожили банду разбойников, не имея на то никаких официальных полномочий. В-третьих, что делать с богатой добычей, свалившейся на нашу голову? Бриллиантовое ожерелье Лорны, замечу в скобках, мы так и не нашли. Многие, слишком многие предъявили права на имущество Дунов. всякий, кого они когда-либо ограбили, хотел вернуть потерянное и получить ещё что-то сверх того за нанесённый ущерб. Бароны требовали всё, и того же потребовал королевский комиссар в Порлоке. Участники сражения также рассчитывали на всё имущество, и даже священники нескольких окрестных приходов заговорили о своей доле. Кончилось тем, что хранителем и распорядителем разбойничего добра назначили меня. Я долго думал, что предпринять, и то, что я решил, мало кому понравилось, но несомненные преимущества в моём плане были. А план был такой: не платить ни пенни баронам, священникам, ни даже королевскому комиссару, но возместив эксмурцам недавние потери, остальное отправить в Вестминстер в казначейство. Идея была хороша тем, что все заявители, от баронов до священников включительно, должны были доказывать свои права на разбойничье добро не мне, а суду. Осуществляя свой план, я немало о том не догадываясь, получил могущественного сторонника в лице всесильного лорда Джеффриза. Он был воистину первым человеком в нашем королевстве, Потому что после мятежа Монмута он без всякого разбирательства повесил 500 человек, где 9 из каждых 10 были ни в чём не повинны. Король, благодарный Джеффризу за подавление бунтовщиков, предоставил ему высшую правительственную должность и свободу действий. В то время я ничего не знал о возвышении лорда Джеффриза, но если бы и знал, я не стал бы действовать по-другому. потому что поставил своей целью передать все имущество именно правительству, а не конкретному государственному чиновнику. В действительности же все получилось как раз наоборот. Став во главе того, что именуется законом, лорд Джеффрис положил награбленное дунами стоимостью около 50 тысяч фунтов стерлингов себе в карман, Чему и возрадовался, ибо заимел целое состояние, не ударив пальцем о палец. Вначале мы не знали, что делать с женщинами и детьми. Некоторых я привёл на нашу ферму, и на первое время мы, то есть я с матушкой Лизи, обеспечили их всем, чем смогли. Тоже сделали и многие другие фермеры. Мы поддерживали своих подопечных, пока те, оправившись от пережитого, ни встали на ноги, не нашли себе места в жизни. Кого-то из женщин забрали к себе их родители, кого-то их прежние мужья или кто знает, их прежние возлюбленные. Другие отправились искать счастье в Северную Америку, в Новый Свет, раз слышав, что в тамошних европейских поселениях большая нехватка белых женщин. Многие женщины разбрелись по английским городам, А те, что были попроще и повыносливее, нашли себе работу на деревенских полях. И только очаровательный малыш Карвера Дуна, потерявший свою мать, остался с нами в Плауэрс-Барроуз. Мальчик следовал за мной везде и повсюду. Он полюбил меня с той силой, с какой его отец возненавидел, и я почувствовал в чистоту и отвагу его крохотного сердечка, Привязался к нему как к родному. Он сказал, что его зовут Энси, то есть Энсар. Вне всяких сомнений, его назвали в честь прадеда, старого сэра Энсара Дуна. Однако, как я не любил бедного ребенка, мысль о том, что его отец, жестокий и необузданный Карвер, скрылся во время боя в долине и по-прежнему разгуливает на свободе, не давала мне покоя. голодный, бездомный и отчаянный великан, прекрасно владеющий любым оружием и опьянённый чувством мести, такой человек мог наделать ещё немало великих бед. В том, что он исчез, виноваты были горняки. Я ещё расскажу, как это получилось, но в том, что исчез каунселлер, виноват я и только я. После того, как молодые дуны предприняв безнадежную атаку, сложили буйные головы на той самой земле, которую они безнаказанно бесчестили многие годы, я заметил вдруг среди высокой луговой травы что-то белое, издалека напоминающее овечью голову. Это что-то двигалось в предрассветных сумерках так пугливо, так осторожно, что я, заподозрив неладное и перекрывая ему дорогу к узкому каменному проходу, куда оно явно направлялось, этот проход я называл дверями к Венне, двинулся наперерез странному существу. Увидев меня, существо остановилось и отвернуло резко в сторону. Тогда я бросился к нему со всех ног. Только приблизившись, я понял, что белое это растрепавшиеся седые волосы каунселлара Полшева по траве, стараясь уйти незамеченным. Джон, сказал он, поднимаясь с земли и заглядывая мне прямо в глаза. Сэр Джон, отдаюсь под ваше покровительство. Беру вас под своё покровительство, высокочтимый сэр, ответил я. Однако должен заметить, что столь низменный способ передвижения не соответствует ни вашему титулу, ни вашему возрасту, ни вашему человеческому достоинству. Впрочем, не о том речь. Сэр, я не собираюсь ограничивать вашу свободу. — Ты замечательный парень, Джон! — просеяв и мгновенно изменив тон, сказал каунселлер. — Ей-богу! Замечательный и благородный! Я это с самого начала говорил. С твоим благородством ты украсишь любое сословие. — Я отпущу вас при двух условиях, — сказал я крепко, беря его за руку, потому что он уже было попытался шмыгнуть в двери Гвенни, считая, что своим краснобайством он подвел черту нашему разговору. — Во-первых, вы должны мне ответить честно и откровенно, кто убил Гвенни. моего отца. Скажу тебе честно и откровенно, Джон, как бы горько мне ни было признаваться в этом. Его убил мой сын Карвер. И я так и думал. Предчувствие мне подсказывало, что это именно он, промолвил я. Но вашей вины в том нет, ведь вас даже не было рядом, когда совершилось это злодейство. Скажу больше, Джон. Будь я рядом, убийства вообще бы не произошло. Я, видишь ли, всегда был против насилия. А теперь позволь мне удалиться. Сам понимаешь, после такого признания не то, что уйти, убежать хочется. Уйдёте, уйдёте, Sir Counselor. Я же обещал. Однако вот вам второе моё условие. Верните бриллиантовое ожерелье леди Лорны. — Увы, Джон, его у меня нет. Сейчас оно у Карвера. Да и зачем оно мне? Подумай сам, к чему мне, старику, эта побрякушка? Отпусти. Дай уйти с миром. Совесть моя перед Господом чиста. При этих словах каунтселлер из-под лобья взглянул на меня и зябко передернул плечами. Старый, жалкий, седой, как лунь, он стоял передо мной, заливаемый лунным светом, и в эту минуту казался воплощением искренности. Но его плечи, то, как он ими повел, породило во мне смутные сомнения. Извинившись за применение грубой силы, Я запустил руку за пазуху се рукаунселлеру и вытащил оттуда жирелые лорны, сверкнувшие при луне так, словно новая плеяда звёзд высыпала на небе. Старик, не помня себя, бросился на меня с ножом, но я небрежно повёл рукой, и удар пришёлся в сторону. Тогда каунсел рупал на колени и в отчаянии воздел руки. Джон, сынок, Ради всего святого не отнимай у меня последней радости это моё моё Господи знал бы ты как я люблю эту вещь за эти камни я готов кажется отдать собственную жизнь долгими часами любил я всматриваться в них и видеть в них отражение неба отдай отдай мне жирели или убей меня здесь же на месте Прекрасные седые волосы разметались по его благородному челу, а его мужественное лицо отметила сильная неподдельная страсть. Я был глубоко тронут, и хотите верьте, хотите нет, я был уже готов вернуть ему драгоценность. Но честность Риддов, завещанная мне двадцатью пятью поколениями, заговорила во мне, и я сказал, — Сэр Каунселлер, Я не могу отдать вам то, что мне не принадлежит. Покажите мне, какой бриллиант вам дороже всего. И я уж возьму грех на душу, подарю вам его. Поняв, что лучших условий я не предложу, сэр Каунс Эллар указал дрожащим пальцем на любимый бриллиант. Я отогнул ножом золотую оправу. и положил ему на ладонь то, что он просил. Каунселлер благоговейно принял дар, потом резко повернулся и сломя голову бросился к дверям Гвенни. Мгновение, и он скрылся в каменном проходе, исчезнув из моей жизни навсегда. Что осталось потом с несчастным разбойником, о том ведает лишь Господь Всемогущий. А теперь вернёмся к карверу Дуну. Вот что рассказали мне отважные наши рудокопы. Как было обговорено заранее, Саймон Карфикс встретил два десятка дунов, вознамерившихся схватить обещанный караван с золотом в лесу Бэдджворти, у старого заброшенного дома, принадлежавшего некогда одному богачу, убитому дунами много лет назад. Карфикс ввёл их в дом и велел им ждать до прихода каравана. Кстати, я тут кое-что разыскал, сообщил Саймон Карфикс Карверу Дуну. Под разбитым камином контрабандисты спрятали старинное вино. Поставьте часового и попробуем, каково оно на вкус. Дуны согласились с Саймоном, и вскоре все были более или менее пьяны. Пока они пили, Саймон налил им воды в мушкеты. В разгаре шумного пира великан Карвер поднялся со стаканом в руке, чтобы произнести очередной тост, как вдруг двери с треском распахнулись, и в зал с мушкетами наперевес ворвалась толпа рудокопов. Каждый дун немедленно был взят на мушку. Дуны тут же похватили отставленное оружие, нажали на курки, но в ответ раздались лишь сухие щелчки. «Нас предали!» — крикнул кто-то из разбойников. «Драться до последнего!» — крикнул другой. «Да, они дрались до последнего, как и подобает мужчинам, и все как один погибли под кровом того, кого сами когда-то предали смерти, и вместе с ними погиб молодой Де Уичхолл, с которой, несмотря на мольбы отца, разделил судьбу с дунами. Я сказал, все как один. Нет, как раз один-то и спасся. Карвер Дун отчасти благодаря своей чудовищной силе, отчасти, вероятно, потому что умел сохранять хладнокровие в минуты великой опасности. Итак, Карвер остался на свободе. Жестокий, сильный, коварный, Готовый на всё, словно голодный волк в стаде овец, и никто не взял на себя вину за его исчезновение, ни шахтёры, что сражались в лесу, ни фермеры, что бились у ворот Дунов и видели, как он уходил за горизонт, скачав о весь опор, но не посмели остановить его.